Ничего не нужно, Юра. Я запишу тебя на консультацию к заведующему отделением. Ты придёшь и скажешь ему, что хотел бы полежать 2-3 недели в нашем отделении. Тебе нужно заканчивать диссертацию, а у тебя работа не идёт. Слабость там, вялость, голова болит, бессонница, сосредоточиться не можешь. В общем, эту часть ты сам придумай. Можешь говорить всё, что хочешь. Диагноз значения не имеет, потому что у нас, как я уже сказала, ни от чего не лечит. У нас скорее в чувство приводит, даёт человеку отоспаться, привести нервы в порядок, набраться сил, понимаешь? Скажешь Александру Инакенчу, что тебе нужно срочно дописывать диссертацию, время поджимают, а голова не варит. Этого будет достаточно, чтобы он тебя положил к нам. А дальше всё просто. Возьмёшь свои бумаги, придёшь к нам, будешь целыми днями работать над диссертацией, а я буду к тебе приходить каждую свободную минутку. Здорово, обрадовался Аборин. А пока я буду там у вас лежать, глядишь, что-нибудь и придумаем насчёт наших будущих встреч. Твоему оптимизму можно позавидовать. усмехнулась в трубку Ольга Так записывать тебя на консультацию или ещё подумаешь? А чего тут думать, отмахнулся он. Записывай, конечно. Когда тебе удобно? Да хоть сейчас, размечтался. Ладно, по блату сделаю тебя на завтра, на 10:30. Записывай адрес. Она подробно объяснила ему, где находится больница и как найти кабинет, в котором Александр Инакиенч Бороданков принимает для консультаций. Всё, подумала она, попался, никуда теперь не денется. В те 4 дня она так выложилась и в постели, и вне её, что 2 дня без встреч с Ольгой показались Огорину мучительными и горько безрадостными. Уж что в что, а превращать жизнь мужчины в сверкающий радостный праздник Ольга решено умела как никто. За четыре дня ей не удалось выяснить, знает ли он, где Тамара. Он ни разу не упомянул ее, на какие бы темы Ольга не затевала разговор. о старых ли друзьях, об ошибках юности, о первой студенческой влюблённости, о легкомыслии, из-за которого можно запросто вляпаться в какой-нибудь криминал, даже об автомобилях, которые не следует заводить, если не можешь обеспечить их сохранность. Один раз она, уже полностью отчаявшись, очень осторожно завела разговор о переводчиках, но Юрий молчал. словно никогда и не знал такую переводчицу Тамару Коченову с которой из-за её легкомыслия случилась беда и из которой его связывал давний юношеский студенческий роман но он не мог её не знать ведь он забрал её машину и поставил в свой гараж Если бы Ольге удалось точно установить, что Аборин не знает ровным счётом ничего, что Тамара прожила у него 3-4 дня, ничего не объясняя или сославшись на ссору с любовником и уехала в неизвестном направлении, она бы оставила его в покое. Просто перестала бы звонить и исчезла бы из его жизни. Или сослалась бы на грозного мужа, или спровоцировала бы ссору. да не проблема это не в том суть но беда в том что точно ничего выяснить не удалось а Борин молчал о Тамаре и было совершенно непонятно рассказала она ему о событиях в Австрии и о том куда уезжает или нет поэтому с Борином вопрос нужно было решать кардинально во-первых необходимо было все-таки выяснить что именно ему рассказала Тамара, и если она всё-таки что-то рассказала, то узнать, не пересказывал ли это Оболен кому-нибудь ещё. Одним словом, следовало установить, как далеко разошлась информация о тройном убийстве на шоссе, ведущем в Визельбург. Во-вторых, Оболену следовало помочь замолчать навсегда.